Глава пятнадцатая Остаток утренней смены Карли провела в хлопотах. Ей нравилось, что это отвлекало ее от разговора с Мишель, в основном потому, что она не могла решить, как к нему отнестись. Да уж, сложные у них отношения. С одной стороны, бывшая подруга вела себя после возвращения как настоящая сука, ведь Карли работала в отеле, не покладая рук, изо всех сил старалась ладить с Брендой. С другой стороны, Мишель росла с истеричной матерью, переносила ее деспотизм и научилась выживать в невозможных условиях. Мишель спала с Аленом, и это непростительно. Но Карли была готова признать, что Ален, пожалуй, виноват не меньше. Может, и ее вина тут есть. В конце концов, они обе хотели с ним встречаться. Она победила, потому что спала с ним, а Мишель нет. Потом, после помолвки, она хвасталась своим кольцом, своими планами и всем остальным и настаивала, что Мишель должна радоваться за нее. Все это было скорее вызвано восторгом от того, что она нашла человека, который будет любить ее, но при этом она чуточку радовалась возможности утереть нос Мишель. И это было не очень честно. А теперь? Теперь они взрослые, и ей надо решить, что важно, а что нет. Карли закончила проверку убранных номеров и вернулась за стойку регистрации. Полин и Сет оставили маленькие подарки трем парам, которые должны были приехать днем. Она положила их в ячейки вместе с ключами от номеров. «Жизнь была бы проще, если бы Мишель всегда вела себя подло», — думала она по пути в свой кабинет. «Тогда она могла бы всей душой ненавидеть ее и работать кое-как». Но сейчас они обе вынуждены разбираться с ситуацией. Карли даже не чувствовала себя вправе негодовать. В конце концов, Мишель, хоть и спала с Алланом, служила в армии и рисковала своей жизнью. Карли вошла в крошечное помещение, служившее ей кабинетом, и остановилась, увидев на столе две коробки. Первая была с ноутбуком, вторая — с принтером. Она рассталась с Мишель меньше трех часов назад. Неужели та тут же бросилась покупать ей компьютер? Скорее всего. Такие вещи Мишель не стала бы надолго откладывать. На коробке с ноутбуком лежал пакет программного обеспечения для Microsoft Office с запиской. «Надеюсь, ты не наврала, что знаешь Excel». «Не наврала», — пробормотала Карли, не зная то ли рассмеяться, то ли швырнуть что-нибудь от злости. Она села в кресло и уставилась на коробке. Зачем Мишель понадобилась проявлять такую любезность? Она уже собиралась вынуть из коробки ноут, но вдруг увидела конверт со своим именем. Открыла конверт и уставилась на чек, лежавший внутри. Хорошо, что она сидела, иначе она упала бы в обморок и ударилась головой. А так у нее всего лишь перехватило дыхание. Она не могла ни моргать, ни говорить, только сидела и таращила глаза. «Я...» Тело онемело, а мысли метались, замирали и снова принимались метаться. Чек, позволявший снять деньги с личного счета Мишель Сандерсон, был на десять тысяч долларов. Десять тысяч. Десять тысяч. Карли попыталась встать и поняла, что у нее слишком сильно дрожат коленки. Она все-таки ухитрилась втянуть в себя воздух и сделать вдох, потом другой. Правда это или жестокий обман? Потому что если правда, то она получит какую-то финансовую независимость, которой у нее не было никогда в жизни. Появятся деньги на черный день. Если она потеряет работу, то сможет переехать и внести залог за квартиру в Сиэтле. Она может учиться в местном колледже. Она может позволить себе оплачивать страховку. Слезы жгли ей глаза, но она не сразу это поняла. Зачем? Что это такое? Она сумела встать и, сжимая в пальцах чек, заковыляла к Мишель. Распахнула дверь. «Я не понимаю». Мишель подняла взгляд от компьютера. «Это все, что я сейчас могу». «Я ничего не просила». «Нет, но тебе причитается. Моя мать десять лет недоплачивала тебе. Хоть ты жила тут бесплатно и частично питалась, она платила тебе по минимуму. Она была не права, извини. Это частичный возврат твоей зарплаты». Как я сказала, пока это все, что я могу себе позволить». Ее слова скользили мимо сознания Карли. «Неужели это правда?» «Вот прямо так?» — спросила она. Мишель пожала плечами. «Вина — сильный мотиватор. Мне не нравится, как она обращалась с людьми». «Что она сделала с тобой?» Мишель не произнесла вслух эти слова, но Карли их услышала. «Спасибо», — прошептала она. «Не за что». Карли направилась к двери, потом обернулась. «И спасибо за компьютер. Уголки ее губ приподнялись. Я правда умею работать с Экселем. Вот и хорошо». По новому графику Мишель должна была во вторник днем дежурить за стойкой регистрации. Она оперлась на табурет, который притащила из кухни, и размышляла, готова ли она работать с гостями отеля. Все же в эти дни у нее было мрачноватое настроение. Усталость ей не помогала. Она по-прежнему мало спала, а когда погружалась в сон, ей снились вещи, которые она предпочла бы забыть. Пока еще она могла списывать все на боль, но только зачем? Рано или поздно бедро заживет. При виде подъехавшего автомобиля она нервно поправила на себе блузку. После возвращения она избегала встреч с гостями отеля. Она забыла, как с ними общаться, что полагается говорить. Карли никогда бы не поставила ее на ресепшн, но это был ее отель, и если она намерена добиться его процветания, придется делать кучу некомфортных вещей. Она увидела в окне дорогой седан и вышедшую из него пару. Женщине было под сорок, может, чуточку больше, светловолосая, со стильной стрижкой. Мишель много лет не удосуживалась смотреть модные журналы, но по прежнему опыту поняла, что одна лишь одежда женщины стоила четырехзначную сумму, и это не считая туфель или сумочки. На плечах мужчины был завязан свитер, и Мишель чуть не закатила глаза. Слишком выпендривается. Она чуть не фыркнула, потом набрала на клавиатуре и распечатала список ожидавшихся сегодня днем гостей. Психотерапевтическая группа поняла она, прочитав пояснение возле трех пар фамилий. Мишель снова выглянула в окно и заметила, что, поднимаясь по ступенькам, они не разговаривали, что женщина напряженно выпрямила спину, а мужчина казался растерянным и невыносимо печальным. Теперь их дорогая одежда и шикарный автомобиль уже не казались ей такими пугающими. внедорожник Из него вышла еще одна пара того же возраста. Мишель собралась с духом и изобразила на лице улыбку. «Добрый день», — сказала она, когда в отель вошла первая пара. «Добро пожаловать в наш отель. Я Мишель. Вы хотите зарегистрироваться?» Мужчина кивнул. «Дук и Уитни Фармер». Мишель нашла их в списке. «Мы вас ждали». Она взяла протянутую кредитную карту и провела ей по платежному терминалу. После оплаты вручила им ключи от номера и оставленные для них упаковки. Потом сообщила часы работы ресторана и сувенирной лавки. Дук и молча выслушали ее, не сказав ни слова ни ей, ни друг другу. С первого взгляда она поняла, что их брак на грани катастрофы. Впрочем, она ничего не знала о терапии супружеских отношений. Возможно, она кому-то и помогала, хотя Мишель не думала, что любой брак надо спасать. Ее брак был катастрофой с самого начала, да к тому же огромной ошибкой. Они вообразили, что любят друг друга, а реальность это опровергла. Но у них, по крайней мере, не было детей. Минус – повод для беспокойства. Меньше чем через четыре месяца после импульсивных клятв верности они подписали бракоразводные бумаги. В вестибюль вошла вторая пара. Маленькая рыжеволосая женщина широко улыбнулась. «Разве тут не прелестно? По-моему, очаровательно. Я люблю герберы и ромашки. Вы видели клумбы? Они такие красивые. Тут все будет чудесно». У Мишель свело скулы от ее бойкости и задора. Как хорошо, что ей не надо присутствовать на их занятиях. Иначе она будет вынуждена прихлопнуть эту женщину, и это вызовет разговоры. «Добро пожаловать», — проговорила она, начиная приветствие заново. робинсы прибыли из Бельвью и были в таком восторге, во всяком случае, Фэй. Мишель их тоже зарегистрировала. Потом пришла Карли и вызвалась проводить всех гостей в их номера. «В каждом из ваших номеров есть камин», — сообщила она, направляясь к лестнице. «Он газовый, так что вам нужно только щелкнуть выключателем». В шкафу лежат дополнительные подушки и одеяло. Если вы что-то забудете, просто звоните. Как я поняла, сегодня вы встретитесь с Полин и Сэтом за обедом. Мы уже распечатали инструкции». Карли поднималась по лестнице, и ее голос слышался все слабее. Фэй и ее супруг на секунду задержались. Рыжеволосая коротышка сверлила взглядом мужа. «Что?» – настороженно спросил он. «Ты смотрел на ее сиськи, как ты мог!» С этими словами Фэй двинулась вслед за Карли. Ее плечи вздрагивали, словно от рыданий. Ее супруг постоял немного, опустив голову, и пошел за женой. Не успели они уйти, как прибыла третья пара. Мишель зарегистрировала их тоже и отправила наверх Карли. Через несколько минут та спустилась в вестибюль. «Как-то странно». Пробормотала она и оглянулась на лестницу, словно боялась, что ее подслушают. Мне показалось, или все эти люди и правда грустные. У них проблемы с браком. Знаю, хорошо, что они получат помощь, но это удручает, спросила Мишель. Да, и я не могу понять, почему. Ни Карли, ни Мишель не росли в счастливых семьях на Мишель сомневалась, что у их родителей или у них самих была бы такая реакция на разваливающийся брак и на возможность все исправить. «Может, им помогут эти несколько дней», — неуверенно заметила она. «Надеюсь», — пробормотала Карлия, снова взглянув на лестницу. «Тогда они будут возвращаться к нам каждый год и праздновать это событие». «Окей, мне нравится такой конец», — Карлия рассмеялась. «Он счастливый». Вообще семейная жизнь — непростая штука. Мишель согласилась с ней. Она вдруг осознала, что у Карли тоже распался брак. Только тут пострадал ребенок. Теперь маленькая девочка росла без отца. Мишель тоже была виновата в этом. Она вздохнула. «Прости, что я спала с Аленом». Карли резко повернулась к ней. «Окей», — осторожно ответила она. «Спасибо, и я понимаю, что он тоже хорош». «Раньше она не хотела этого признавать», — подумала Мишель. Она чувствовала облегчение. Карли сделала шаг к перемирию. «Я злилась», — сказала Мишель, опираясь на табурет, чтобы ослабить давление на бедро. «Ты получила его, ты была помолвлена, да еще хотела, чтобы я участвовала во всем. Может, ты вела себя, как моя подруга, но мне казалось, будто ты утираешь мне нос». «Так и было», — призналась Карли. «Чуточку». Но вообще я была очень счастлива. Мне казалось, что я, наконец, нашла того, кто любит меня. А до этого я чувствовала себя такой сломленной и опустошенной. Раз Аллен любит меня, значит, со мной все нормально. Вот как я думала, мол, посмотрите на меня, я не лузер. «Ты не была лузером, что ты выдумываешь?» «Нет, была», — ответила Карли. «Он выбрал меня, а не тебя, только потому, что я первая стала спать с ним». «Думаю, ты ему больше нравилась, правда?» Мишель даже не знала, как на это реагировать. «Моби хороши, но я хочу, чтобы ты знала, что мне очень жаль. Мне тоже». «Мгновение хрупкого мира», — подумала Мишель. «Интересно, долго ли он продлится? В конце концов он разобьется, словно конфета из жженого сахара». Ей хотелось сказать еще много всего. Она хотела подчеркнуть, что была невинной, а Ален лишил ее девственности, так что она тоже пострадала. Но к чему это? Да, прошлое было, назад дороги нет. Ничего не исправишь и не переделаешь, остается лишь двигаться вперед в надежде, что там будет лучше.